Глава четырнадцатая Сэму кофе никто, разумеется, не принес. Иного он и не ждал, но Адам местных порядков знать не мог. Через несколько минут Кейхол ободрил внука. «Пей!» Адам принялся помешивать дымящийся напиток, а Сэм закурил и начал медленно расхаживать по своей половине. Было уже почти одиннадцать, сам не ощущал никакой уверенности в том, что Пакер согласится перенести прогулку на более позднее время. Он потянулся, сделал несколько приседаний, широко разбрасывая руки в стороны. За первые месяцы пребывания на скамье Кейхол выработал привычку каждый день не менее получаса заниматься физическими упражнениями. Мышцы требовали нагрузки, и одно время он изнурял себя по сотни раз, отжимаясь от цементного пола. Благодаря весьма аскетичной диете, вес Само составлял идеальный для его телосложения и возраста 160 фунтов. Живот оставался подтянутым и плоским. Никогда в прежней жизни Кейхол не чувствовал себя таким здоровым. Однако с годами пришло понимание — Другого дома у него уже не будет, придет день, и власти штата приведут в исполнение давно вынесенный приговор. Какая польза человеку от крепких мускулов, если 23 часа в сутки он проводит в тесной камере, размышляя о неотвратимом? Поддерживать себя в форме не имело ни малейшего смысла. Количество выкуриваемых за день сигарет увеличилось вдвое. Соседи по коридору считали Сэма счастливчиком, у него водились деньги. Донни, его живший в Северной Каролине младший брат, ежемесячно присылал в Парчман картонную коробку с десятком блоков Монклера. В среднем за день становились пустыми три-четыре пачки. Кейхолл торопился уйти из жизни сам, опередить палачей. Расчеты его строились на какой-нибудь затяжного характера болезни, которая бы требовала интенсивного и дорогостоящего лечения. Согласно закону, штат был обязан предоставить страждащему квалифицированную помощь врачей. Однако сейчас, судя по всему, Гонкуэ Тусем проигрывал. Федеральный судья, в чьем ведении находился департамент исполнения наказаний штата Миссисипи, А значит, и Парчман утвердил подробнейшую инструкцию, где перечислялись все права и обязанности заключенных. В ней были прописаны даже такие детали, как количество квадратных футов, положенных одному сидельцу, и максимальная сумма разрешавшихся ему денег. Сумма составляла 20 долларов в месяц. На языке Паршмана деньги назывались пылью и приносил в камеру эту пыль только дувший со свободы ветер. Работать, то есть зарабатывать деньги, смертникам было запрещено. Подобные Сэму счастливчики раз в четыре недели получали по нескольку долларов от друзей или родственников. Переводы до последнего цента оставались в столовой, что располагалось в центре блока 17. Прохладительные напитки, заключенные ласково именовали бутыльками, сладости и сэндвичи, хавчиком, сигареты фабричного производства, не самокрутки, а в настоящих пачках, дамскими ножками. Подавляющее большинство сидельцев никаких даров или подношений со свободы не видели. Между камерами существовал натуральный обмен, своего рода бартер. Случайно попавшая в руки монета тут же спускалась на листовой табак. Его крошили, заворачивали в полоски туалетной бумаги и долго, с наслаждением, курили. Нет, сам Кейхол по праву считался на скамье состоятельным человеком. Опустившись на стул, он отработанным движением достал из кармана пачку Монклера. «Почему ты отказался давать показания в суде?» — спросил Адам. «В каком?» «Хороший вопрос. В первых двух». «Не было нужды. Брейзлтон подобрал отличных присяжных. Все белые, все все понимают. Я знал, что с обвинением ничего не выйдет. Зачем тогда показания?» «А последний процесс?» Там дело обстояло иначе. Мы с Кейсом долго спорили. Он считал, что я должен объяснить жюри свои намерения. Никто, мол, не планировал гибели людей, взрыв ожидался в пять утра и прочее. Но ведь затем предстоял перекрестный допрос. А этого допустить было нельзя. Судья постановил, что примет к рассмотрению и информацию о других взрывах. Мне пришлось бы признать, да, Ваша честь, я действительно установил бомбу, а пятнадцати палочек динамита более чем достаточно для того, чтобы от человека остались куски горелого мяса. И все же? Доган. Этот мерзавец сообщил присяжным, что в наши планы входило убить чертова еврея. Свидетель из него получился эффектный. Представь себе, бывший великий маг штата Миссисипи дает показания против одного из своих людей. Впечатляет, а? Вот жюри купилось на его слова. Почему Доган солгал? Он сошел с ума, Адам. Он рехнулся. Феды шли по его пятам целых пятнадцать лет, подслушивали телефоны... Следили за его женой, запугивали родственников, детей, изводили ночными звонками в дверь. «Ты бы такое выдержал?» Доган потерял бдительность, и тут на него насела налоговая служба. Подключилась ФБР. Джереми заявили, что он уже тридцать лет находится в розыске. Естественно, Доган сломался. По окончании процесса я узнал. Его спрятали в какой-то лечебнице. Потом он вернулся домой, но протянулся совсем недолго. Так Доган мертв? Сэм раскрыл рот, в изумлении выдохнул. Табачный дым густым клубом поднялся к потолку. А ты не знал? Перед глазами Адама промелькнули десятки, сотни газетных заметок. Он качнул головой. Нет. «Что с ним произошло?» «Я-то думал, ты знаешь все. Ты же говорил, что выучил мое дело наизусть». «А тебе я знаю достаточно, Сэм. Доган меня просто не интересовал». Он сгорел в собственном доме вместе с женой. Оба спали, а где-то из трубы шел газ. По словам соседей, взрыв получился изрядный. «Когда это случилось?» «Ровно через год после того, как он дал показания». Адам хотел записать услышанное, но пальцы не повиновались. Подняв голову, он пристально посмотрел на Сэма. «Ровно через год?» «Так точно. Удивительное совпадение». Я, само собой, находился уже здесь, но слухи доходят и к нам. Суд счел все несчастным случаем. По-моему, газовой компании предъявили какой-то иск. Выходит, ты не считаешь, что его убили? Конечно же, его убили. Окей. Кто? Феды приходили сюда и задавали мне всякие каверзные вопросы. «Правда, правда. Сунули свои сопливые носы в Парчман. Двое северян. Явились, блестя значками, чтобы допросить живого террориста. Они были так напуганы, что шарахались от собственной тени. Целый час осыпали меня глупейшими вопросами, а потом свалили. Скоро все заглохло». «Но кто мог быть заинтересован в смерти Догана?» Сделав последнюю затяжку, Сэм затушил окурок в жестяной пепельнице. Адам отмахнулся от облака дыма, но на его раздраженный жест Кейхол не обратил никакого внимания. «Очень многие», — пробормотал он. На полях страницы Адам пометил. «Обязательно поговорить о Догане позже». Сначала нужно собрать материал. По мне, ситуация выглядит так, сказал он, заканчивая писать, что тебе все-таки следовало опровергнуть слова Догана. Собственно говоря, я был готов, в голосе Сэма прозвучала нотка сожаления. За день до окончания процесса мы вместе с Кейсом и его помощником, не помню имени, До полуночи обсуждали, стоит ли мне обращаться к присяжным. Но подумай, Адам, тогда я должен был бы признать, что своими руками установил бомбу, привел в действие часовой механизм и находился в момент взрыва на противоположной стороне улицы. Обвинение ясно доказало, что Марвин Крамер являлся сознательно выбранной жертвой. Черт возьми! Они ждали жюри прослушать записанные Федами на пленку телефонные разговоры Догана. — Ты сам-то их слышал? — повесили в зале динамики, водрузили на стол магнитофон, и голос Догана, хриплый, но узнаваемый, начал разглагольствовать о подготовке взрыва. Прозвучало мое имя, название города, фамилия Крамера, присяжные ловили каждое слово. Все выходило дьявольски убедительно, Адам. И это не считая показаний, данных Доганом лично. Что я мог ответить? Попытаться разжалобить присяжных какой-нибудь наивной чушью? МакАлистер сожрал бы меня живьем. В общем, я промолчал. Оглядываясь назад, готов с тобой согласиться. Это было ошибкой. «Но совершил ты ее по совету своего адвоката, разве нет?» «Слушай, Адам, если ты намерен добиваться пересмотра по причине непрофессиональных действий Кейса, то не стоит и пробовать. Я заплатил Кейсу хорошие деньги, заложил все, что имел, и он мастерски справился со своей работой». Несколько лет назад Гудман и Тайнер тоже решили опротестовать поведение защиты, но не нашли для этого ни единой зацепки. Выбрось из головы. Папки дела Кейхолла, хранившиеся в Крейвиц энд Бейн, содержали кипу бумаги толщиной сантиметров в пять с материалами по действиям кейса. Недостаточная профессиональность адвоката являлась обычным аргументом при рассмотрении апелляций на смертную казнь. Однако с Сэмом данный вариант не проходил. Гудман и Тайнер долгими часами взвешивали малейшую возможность отыскать в защите хотя бы одно уязвимое место, однако в конечном итоге пришли к выводу. На протяжении процесса Кейс выдерживал такую линию, что упрекнуть его в чем либо просто не представлялось шанса. Имелось в папках и пространное письмо Сэма, где автор, не утруждая себя выбором изысканных формулировок, категорически запрещал обоим адвокатам выступать с какими-либо заявлениями, бросавшими хотя бы тень на безупречную репутацию Кейса. «Ни одну из подобных петиций я не подпишу», — подчеркивал он. Письмо было датировано семью годами ранее, когда смертная казнь представлялась едва ли не всем участникам процесса перспективой почти нереальной. С той поры мир значительно переменился. Теперь Адаму и его подзащитному предстояло хвататься за соломинку. «Где сейчас Кейс?» — спросил Адам. «Насколько мне известно, он подыскал себе работу в Вашингтоне». Сообщил об этом в письме лет пять назад. Написал, что адвокатской практикой больше не занимается. Он здорово переживал, когда мы проиграли. Мы оба не ожидали такого конца. Ты предполагал, что приговор будет оправдательным? Нечто вроде. Ведь дважды победа оставалась за нами. В последний раз из двенадцати присяжных восемь человек были белыми. Точнее, англо-американцами. Я никак не думал, что они согласятся с обвинением. «А Кейс?» «О, Кейс места себе не находил. На подготовку к процессу мы затратили с ним три или четыре месяца. Он забросил своих клиентов, неделями не показывался в семье». МакАлистер чуть ли не ежедневно заговаривал зубы газетчикам, и чем больше он кликушествовал, тем упорнее мы продумывали свою позицию. Затем суд объявил имена потенциальных присяжных — четыреста человек, и Кея с сутками напролет беседовал с каждым. Он горел рвением. «Нет, мой мальчик, мечтателями нас не назовешь». Ли говорила, ты подумывал скрыться. — Говорил-таки. — Да, я беседовал с ней вчера вечером. Сэм достал из пачки сигарету, постучал фильтром о деревянный стол с таким видом, будто она была последней в его жизни. Шевелилась в голове одна мысль. Ведь прошло почти тринадцать лет. Я считал себя свободным человеком. Когда закончился второй процесс, и я вернулся домой, мне исполнилось всего сорок семь лет. Сорок семь. Позади два суда, впереди вся жизнь. Я был счастлив. Работал на ферме, завел небольшую лесопилку. По выходным дням отправлялся в город выпить кофе. Я даже приходил на все выборы. Примерно полгода феды держали меня под наблюдением, но потом, видимо, поняли, что со взрывами я завязал. Иногда в не объявлялись журналисты, однако жители обходили их стороной. Писаки всегда приезжали с севера. Наглые, самоуверенные, ни черта не понимавшие в наших порядках. Надолго они не задерживались. Один, самый настырный, явился ко мне в дом. Я не стал брать в руки ружье, а просто спустил на него собак. Псы в клочья задрали ему задницу, и больше эта мразь носа к нам не совала. Сам довольно улыбнулся, чиркнул спичкой. Но такого поворота невозможно было представить даже в кошмарном сне. Мелькни в голове хотя бы мысль, я бы давно убрался из страны. Мне ничто не мешало, понимаешь? Никто не налагал на меня никаких ограничений. Всплыл бы где-нибудь в Южной Америке, сменил бы имя и обосновался, скажем, в Сан-Паулу или в Рио. Как Менгеле? Как Менгеле. Его ведь так и не нашли, ты же знаешь. Никого из них не нашли. Жил бы в аккуратном чистеньком домике... Болтал по-португальски и от души смеялся над недоумками типа Дэйва МакАлистера. Он сокрушенно покачал головой. Почему ты не уехал, когда МакАлистер вновь начал поднимать шум? Легкомыслием. Все происходило в каком-то очень замедленном темпе. Первым звоночком, который я не услышал явилось избрание МакАлистера на пост губернатора. Свою роль сыграли его громогласные обещания. Спустя несколько месяцев в Догана мертвой мёртвой хваткой вцепилось налоговое управление. Поползли всякие слухи, кое-что. Так, мелочи. Я находил в газетах. Но я не мог поверить, что дело примет подобный оборот. А когда понял... На хвосте у меня уже сидели агенты ФБР, и бежать не имело смысла. Взглянув на часы, Адам ощутил усталость. Разговор явно затянулся. Хотелось сделать глоток свежего воздуха. От табачного дыма жутко болела голова. Адам спрятал в карман ручку, положил в кейс блокнот. «Мне пора. Завтра вернусь. Продолжим». Найдешь меня здесь. Лукасман сказал, что я могу приходить в любое время. Славный парень, не правда ли? Совершенно нормальный человек. Он делает свое дело, так же как Найфих и Наджент, как вообще Белая Кость. Белая Кость? Наш сленг для начальников, которые заняты работой белого человека. Видишь ли, никто здесь не желает мне зла, все просто делают свое дело. Тут неподалеку расхаживает дебил, на руке у него не хватает пальца. Официальный исполнитель приговора. Это он смешивает газ и поворачивает кран. Когда он захлестнет мое тело кожаными ремнями, спроси его, что ты делаешь? И он ответит, свое дело. Тюремный священник, тюремный доктор, тюремный психиатр, охрана, которая втолкнет меня в камеру, санитары, которые выволокут меня из нее. Все они — прекрасные души люди, делающие свое дело. До этого не дойдется. Могу я считать это твердым обещанием? Нет. Но старайся мыслить позитивно. О, позитивное мышление здесь в большом почете. Соседи по коридору обожают следить за телевизионными шоу, где герои то и дело с честью выходят из самых немыслимых ситуаций. Черномазы, э, прости, афроамериканцы, предпочитают что-нибудь послезливее, типа мыльных опер. Ли беспокоится о тебе, Сэм. Хочешь, чтобы ты знал, она день и ночь молится за твое спасение. Прикусив нижнюю губу, Кейхул опустил глаза вниз, кивнул, но не произнес ни слова. Я проживу у нее еще примерно месяц. Она по-прежнему замужем за тем парнем. Можно сказать и так. Рассчитывает повидать тебя. Нет. Почему? Сэм легко поднялся со стула, подошел к двери, постучал. Затем обернулся, бросил сквозь окошко взгляд на Адама. Дед и внук смотрели друг на друга до тех пор, пока ступивший в комнату охранник не вывел Кейхола в коридор.